Девятое. Яшка нес службу в парке в составе летучего патруля. Пельмень тоже нес службу, но не так бодро. Во-первых, пострадавшая пузу побаливала. Во-вторых, рабочий день выдался чертовски трудный. «Шел бы ты домой», — увещевал Лебедев, но Андрюха лишь зверски зевая, тряс головой и таращил глаза. «Ничего! Как-нибудь!» И норовил уснуть стоя. В итоге Марк все-таки прогнал его спать. Понятно, боится Андрей оставить без присмотра своего приятеля, за которого поручился. Непонятно, чего боится. С отдельно взятым Яшкой дело шло на лад. В происшествии с мотоциклом он показал себя героем. На дежурство без пропусков выходит. С бумажками управляется бойко, с огоньком. Рапорта пишет, закачаешься. Вообще ни в чем дурном, уже давно его не замечают. Даже с девчатами здоровается теперь издалека, с поклонами и улыбками. Работает трудовое воспитание. Если бы не отдельно взятые ретрограды, такое воспитание можно было бы смело практиковать повсеместно. К сожалению, после бузы в кафе молодежное, заведующий на отрез отказывался проводить подобные, как он выражался, сходки. Он прямо указывал на то, что очень много беспокойства с воспитаемым элементом, а выхлопа, то есть выгоды, нуль. Тебе, Марк, все бы образовательные игры с и песнями, а я как буду выполнять план? Получу с вашей бутербродной вечерки ну сотню, ну полторы. А с чего людям платить? Вечер — самое злачное время. Нужна публика почище, а не вы со своими трудновоспитуемыми, да недавно откинувшимися. Хватит. Иди на Гладкова наседай. Пусть она фабричную столовку вам выделяет. Фабричную столовую никак нельзя. — потолковал Лебедев заведующему. — Отдельный вход тогда нужен, а его нет. — А мне нужен план, — отрезал тот. — Не стану закрывать целое кафе для вашего спецобслуживания. Лебедев не разрыдался, но переживал. Он твердо решил оставить мир после себя лучше и потому желал вести воспитательную работу среди молодежи и, хотя времени у него не было совершенно, умудрялся в эти редкие свободные минуты допечь всех. Начальство продбазы, чтобы выделило по льготным ценам какую-нибудь снять. Поваров столовки, чтобы приготовили из нее чего-нибудь к чаю и назидательной беседе. Заведующего столовой, чтобы перестал ворчать, не закрывал заведение хотя бы еще пару часов и не запихивал невесть куда скатерти и вывеску «Кафе молодежное» с такой любовью и трудом исполненную на кумаче. И голова разбухала не только от рабочих моментов, но и от прочего. Кто будет мыть пол? Где постирать скатерти? Кто возьмется писать программки, пригласительные билеты? Даже Акимов, известный своей отзывчивостью, взбеленился и свалил составление списков приглашаемых на Остапчука, А тот просто отмахнулся. «Иди, Маркуша, иди, и без тебя тошната -то мучает. «Ты в мое положение, войди. С одной стороны, люди голову подняли, отелись. Хорошо же?» «Конечно», — осторожно поддакнул Лебедев, соображая, к чему этот разговор. «А с другой, появилось что воровать. И вот такая библиотека с бухгалтерией». Саныч потряс пухлой папкой. «Знаешь, что это?» «Это все нам поручение ориентировки из главка стамошних, подчеркиваю, Марк, стамошних краш и грабежей. Смекаешь?» Он вынул одну официально выглядящую бумажку. Вот в нескучном саду в тиши и темноте дамочку Гулёну грабитель с пистолетами снова сумочки лишил. А нам начальство с криком «Обратить внимание на сумочки!» «Чего ж вам-то обращать на сумочки, если грабёж в нескучном?» «А вот так. Заострите внимание на сумочках. Глядишь, какая и всплывет. «Положим, такое возможно. Может, и всплывет какое-то время спустя». Так ведь начальство требует. Будь любезен рапортовать, как идут дела по сумочкам в твоем районе. В динамике. Лебедев попытался договориться. Про сумки вы пошутили, конечно, Иван Саныч? Их в море, в Москве. Ах, пошутил. С мягкостью, не предвещающей ничего хорошего, переспросил Остапчук и развязал папку. Вот разумный такой, на вот тебе пару шуточек. Все по сумочкам. Можешь даже сам выбрать, какая тебе улыбается и разложил бумаги веером. Было их много, все исписанные или напечатанные до того убористо, что Лебедев искренне пожалел, что вообще зашел в отделение. А злодей в погонах продолжал. «Чего тушуешься? У вас же патруль! Вот и оказывай содействие, заостряй внимание и вообще проявляй бдительность касательно сумочек». Но Лебедев сдался, наугад выхватил две бумажки и поспешно распрощался все таки умеет сержант Остапчук полномочия распределять. Свои особенно. На улице Марк, сложив документы, запихал их в карман. Потом прочтет, и если Саныч и далее будет в дурь переть, напишет что-нибудь, что подстал. Вечер проходил чинно-благородно, время патрулирования близилось к концу. Но тут вынырнул из тени деревьев Андрей, отправленный был на отдых без никакой сонливости, глаза вытрощенные, рот открыт. Ухватив Лебедева за рукав, он какое-то время переводил дыхание, собрался с мыслями и, наконец, выпалил. «Акимов зовет!» Лебедев, передав правление Колбасовой, отправился в отделение. Андрей почему-то шел с ним. «Ты чего?» «Спать иди, я ж сказал!» – стал его гнать Марк. «Я потом, не до того!» Туманно отозвался тот и никуда не ушел. В отделение, несмотря на поздний час, находились и Акимов, и Остапчук. Причем последний был красен, сердит, и на вошедшего Лебедева смотрел зверем, да так что тот, невольно покраснев, спросил. Что, ничего, пока? Многообещающий. Акимов, поднявшись, указал Лебедеву на стул, а Андрею разрешил идти. Тот что-то буркнул и остался стоять. Лейтенант, почему-то вздохнув, начал. Так, ладно, Лебедев. ЧП у нас, и у вас. Около часа назад по пути на станцию ограблена гражданка. Нападавший был один, пригрозил пистолетом, в сумочку залез. Сумочку! С ненавистью повторила Стапчук. Приметы никакие, среднего роста крепкий в кепке, тряпка повязана на морду. Сергей Павлович сердито отвернулся закурил. Ну а самое поганое в этой истории то, что она утверждает, что на рукаве у него повязка дружинник. И на пальцах татуировка с именем. Марк. Да? После паузы напомнил о себе кадровик. Я говорю, Марк, пояснил лейтенант. Четыре буквы на пальцах. Лебедев машинально поднял руку, показал пальцы абсолютно чистые. Марк из патруля не отлучался, тотчас заявил пельмень, но уловив красноречивый взгляд, замолк. Цыц, запоздал и скомандовал Акимов. Тоже мне адвокат нашелся. Повязка. Ее кто угодно мог нацепить, — заметил Лебедев. Ты прав, равно как и намалевать на в твое имя. Но беда в том, что потерпевшая видела и татуировку именно с твоим именем, и повязку дружинника. Кстати, открыт вопрос о том, где он ее взял. Дело не в том, похож ли кто из твоего отряда на злодея. Понятно, что средний рост, кепка и тряпка — не приметы. И пистолет. А если показалось, — встрел пельмень, — Почудилась дуря, а мы виноваты. Циц! рявкнул Стопчук. Помолчав, Акимов начал снова. По-хорошему. Марк, я обеими руками за твой почин. Воспитательная работа, культурный отдых. Это все крайне важно для правопорядка. Он улыбнулся. Даже танцы. Вот тут некоторые товарищи считают, что танцы так ерунда. А я тебе скажу, нужна разрядка. Вот весной и летом сорок второго какие страшные бои были. Жара стояла, сил не было из кабины вылезти, пока самолет заправляли. А принесет какая-нибудь стаканчик водички или компота, шепнет «На танцы не опаздывай!» И обязательно из вылета вернешься, и на танцы. «И сил хватало?» — криво улыбаясь, спросил расстроенный Марк. «Какие бы бои ни были, а танцы вечером были обязательно». Ни в карты, ни в домино, и даже на бильярде не играли. Зато в каждом полку был гармонист, а то и самодеятельность. Такие концерты давали, и когда успевали подготовиться. Да. Я вообще не к тому. А к чему? Я к тому, что обеими руками за вас, ребята. У нас постовых нет как нет, сами с грехом пополам управляемся. А вы молодцы, раскатываете и по глухим подворотням. Честно скажу, помимо вас никто и не чешется помогать. На словах все правильные, а когда дело, круговая порука, заговор молчания и хата с Мы вязнем в текучке, а серьезными делами, климатом в обществе и заняться-то некогда. Короче, брякнул Марк, прикрываете нашу лавочку? Ну, зачем-то так, укорил Акимов. Пельмень снова встрял. «Вы выстроите нас всех, кто в патруле был. Пусть дамочка пальцем ткнет, кто ее на гоп-стоп взял». «Ну, всех-то...» — начал было Лебедев, но Пельмень настаивал. «А что? Я вот, к примеру, раньше времени ушел с поста. Может, я и есть преступник». «Точно ли ты?» — едко переспросил Акимов, и Пельмень замолчал. Положив руку на плечо Лебедеву, лейтенант сказал. «Я должен предупредить. При всем моем одобрении, поддержке, если нечто подобное повторится, Придется работа ваших патрулей по охране порядка, Ну, в общем, прекратить. Без обид. Понимаешь? Лебедев заверил, что понимает. Вернувшись в клуб, он попросил по окончании патрулирования всех прибыть на собрание. И когда все были в сборе, Сухо кратко изложил факты. Никто не сотрясал воздух разного рода глупостями, рук не заламывал. Но было видно, что всех мучают одинаковые мысли. Как это могло случиться и что теперь делать? Маринка Колбасова спросила, не хотят ли у них всех снять отпечатки. Но Марк отмахнулся. А смысл? На чем отпечатки грабителя могли остаться? На пострадавшей? Кто-то не выдержал, прыснул. Ну так выстроить нас всех и пусть опознает, упрямилась Марина. во во, -во Подхватил пельмень. «Во-первых, это незаконно», — стал терпеливо объяснять Лебедев. «Во-вторых, где ручательство, что она не ткнет пальцем в первого попавшегося в кепке среднего роста? Лица-то она не разглядела». «Ага, а повязку-то разглядела, сова! Свинство какое!» — не унимался Андрей. Лебедев пытался привести в порядок мысли, но ничего не получалось. В нем лишь росло глухое раздражение. Сами же говорят, нужное дело, без вас востуга, думал он. Столько сделано, как же все бросить, все планы, замыслы. Выхода нет, нет выхода. Ему, впрочем, удавалось сохранять спокойный и многозначительный вид, поэтому собрание не превратилось в митинг. Повозмущались, но в целом согласились с тем, что граждане не должны шарахаться от дружинников, а раз так не обойтись без чистки рядов. Лебедев спросил. Сколько повязок нам шили, Марина? Пятнадцать на весь отряд, уныло отозвалась она, указав на свое предплечье, и все прочие, не сговариваясь, выдвинули вперед правые руки. Все пятнадцать присутствуют, и все повязки на месте. Что тут скажешь, товарищи? произнес напоследок Лебедев. У нас с вами два пути подозревать друг друга или доверять друг другу. У нас каждый имеет право на то, чтобы считаться невиновным, а пока обратное не доказано. Работаем. А там видно будет. Уже в комнате, нарезая хлеб и вскрывая банку консервов, Яшка стрекотал. «Да надо же, как все это повернулось! Подумать-то, кому мы помешали? На районе такая настала тишина!» «Тишина!» — деревянным голосом повторил пельмень. «Мы ж в своем деле лучше ментов!» — продолжил Ланчутка. «Мы-то знаем, кого забрать, кого домой по-доброму проводить. Нет нам резона всех грести в клетке. И в этом суть!» Они на нас не злятся. Сами понимают, что виноваты. Понимают. Поддакнул Андрей, принимая протянутый кусок хлеба, на который толсто была уложена тушенка, почему-то откладывая его в сторону. И главное, из чего взяли, что пистолет? Ну, откуда у него пистолет-то взяться? Яшка, замолчав на половине рулады, уставился на друга. Ты чего? Я-то ничего, отозвался Андрюха. Я только одного понять не могу. Полдевятого ты из дежурства в уборную отлучался. «Ты чё, с секундомером стоял, что ли?» Попытался сострить Анчутка, но пельмень продолжил, не слушая. Ушел с повязкой, вернулся без нее и тотчас стушевался с глаз долой. Без четверти десять снова пошел и вернулся уже с ней. Потом, как выяснилось, вот эту гражданку обобрали, причем грабитель был с повязкой. Как-то понимать. «Что ты толкуешь?» — возмутился Анчутка. «С чего взял-то?» «Я, что ли, грабил?» «Да ты и на воробья не наедешь, кишка тонко у тебя. Труслив ты до ванючисти!» Объяснил пельмени, было очевидно, что он не хочет ни оскорбить, ни пошутить. А так просто отметил этот факт как данность. А вот пособить, одолжить, на вроде маскировки, вполне мог. Он чутко разорался. головой ты стукнулся. Никому я ничего не одалживал! С повязкой этой дурацкой был всю дорогу! Вот, сам гляди!» и зачем-то выложил упомянутый кусок ткани на стол, как бы указывая «на, убедись, нечего мне скрывать». Фельмень не ответил. Видно было, что ему очень хочется сделать три вещи. Махнуть на все рукой, лечь и отвернуться к стене. Что он и сделал. Яшка все еще жрал, возился и скандалил. Сначала в полный голос, потом в полголоса, возмущаясь тому, что уж если друг не верит, то как жить дальше и прочее в том же духе. Пельмень накрыл голову подушкой. Слушать вранье не хотелось, и без того было невесть как тошно. Убедившись, что Андрюха наконец задремал, Яшка бесшумно пробрался по коридору, привычно выбрался в окно, спустился по пожарной лестнице вниз и по пустынным улицам помчался к оговоренному месту. Принялся ждать и, несмотря на то, что был на чеку, не заметил того, кто тихо как зверь прокрался за спину и ткнул дулом меж лопаток. «Ручки!» «Хорош шутить!» — сказал Яшка, но руки поднял. В них ему деньги и сунули. «С почином! За аренду крыши!» Анчутка, пряча добычу в потайной карман, спросил. «Как прошло? Шухер-то какой поднялся!» С новенькими пушками совсем другое дело, полный реализм. Вот девочка сговорчивая попалась, то есть понятливая, но непослушная. Сказал негодница не соваться к мусорам, а она... ай ай ай плохо в Москве барыши не воспитывают. Расчет верный, только вот Лебедева-то за что заляпал? Много ты понимаешь, в чем суть, чтобы сделано было на грош, а шуму на сто рублей то пошел кипиш по городу слухи. Командир бригад Милы девок грабит по подворотням, а начальство от народа это скрывает. Уж будь спокоен, такие пули примутся отливать. И в итоге разгонят эту кодлу, и нам раздолье, и на райончике, и окрест. Да и активистам этим наука будет. Нечего устраивать детство и игру в казаки-разбойники. На том усара есть и будя. Он хлопнул ланчутку по плечу. «Это сам когда?» «Не-не, не могу!» «На райончике промышлять я не зову. Тут ясно, что все свои. Но можно по-цыгански, подальше от дома. Не дрейфь!» Яшка начал что-то бормотать, его прервали. «Ты не плачь, Маруся, будешь ты моя. Поработаем!» Палево боюсь!» «Чего бояться там, где тебя не знают? Не свети вывески и не докажут!» А случись что? Игрушки скинули. Если по-умному, то отмажемся. Ну это да. Мы же шутя, дяденьки. Трудное детство, недостаток воспитания витаминов. Решайся, будешь иметь не как сейчас мелочь, а половину. А теперь геть отсюда, а то мне работать еще. Другая бригада на подходе. Поспешая обратно в общагу, Яшка с одной стороны откровенно трусил, с другой в кишках порхали воробьи. А из груди рвались радостные возгласы. «Хорошо-то как, весело! Вот это жизнь! Вот это фарт! Эх ты, матушки мои!» С деньгами в кармане он не испытывал нужды копаться в том, что хорошо, что плохо. «Это все отвлеченные вопросы. А вот рублики «За здорово живешь» — это рублики».